Мы возвращались в Парадис-Сити и должны были прибыть туда сегодня вечером. «Ты уже все упаковала, дорогая?» — спросил я, вытягиваясь в ласковых солнечных лучах. «Не нарушая очарования, Барт. Я не хочу, чтобы это кончалось. Я тоже этого не хочу, но, пожалуй, пора собираться. Я вскочил на ноги. Пойду первым, а ты еще понешься. «Уходи, уходи, негодник!» Я спустился в салон, огляделся по сторонам и не поверил, что всему приходит конец. Раздался стук в дверь и вошел главный стюард как раз в тот момент, когда я доставал чемодан из маленькой кладовки. «Я сам все приготовлю, сэр, ведь вечером вы нас покидаете!» «Да, пожалуйста, упакуйте мои вещи и вещи миссис Андерсон. Дабы соблюсти приличие, мы назвались мужем и женой. Но думаю, что ни капитан, ни кто-либо из команды не обманывались на наш счет». «Хорошо, сэр, Он извлек из кармана пухлый конверт. «Здесь все считают отчет, сэр. Лучше с этим покончить сейчас, пока мы не сошли на берег». «Да, да, конечно, конечно, — сказал я, я все оплачу». Обычно у нас принято, сэр, распределять 25% от общей суммы среди членов команды. Мы обменялись взглядами. 25%? И вот тонкие губы тронула мягкая улыбка. Конечно, сэр. Но вы, конечно, по своему желанию можете увеличить процент. Ну, конечно, конечно. Я взял конверт и прошел в нашу каюту. Вскрыв его и бегло просмотрев, я обнаружил, что счет равнялся 36 тысячам долларов. Кроме того, Стюарт приписал карандашом 9 тысяч долларов, то есть 25% за обслуживание. Сумма таким образом возросла до 45 тысяч долларов. Я издал тихий и долгий свист. Затем стал просматривать расходы пункта за пунктом. Все было правильно. Еще раз тупо изучив счет, я достал карандаш и сделал маленький подсчет. У меня оставалось 2300 долларов против 50 тысяч, которые у меня были еще 4 недели назад. Вот что с нами делают женщины. Я вышел на солнечную палубу и уселся рядом с Бертой, которая за здорово живешь, приканчивала очередную бутылку шампанского. Что-то очень скоро. Неужели ты все упаковал? Стюарт упакует мои и твои вещи. На вот взгляни. Я протянул ей счет. Несколько минут она изучала его пункт за пунктом, затем, пожав плечами, вручила его мне. «Ну и что? Удовольствие стоило того? Я не жалею». Хм, «Мои деньги она, конечно, не жалела. Практически я снова на бабах, Бэби». «Да, но у тебя остается твоя работа». «Да, работа еще остается». Она налила мне бокал шампанского и погладила матрац рядом с собой, как бы приглашая меня прилечь. «Не расстраивайся, милый. Деньги для того и существуют, чтобы их тратить. Банальнее ничего придумать она не могла». Я прилег и подумал, каким же простофилей я оказался, удовлетворившись пятьюдесятью тысячами долларов от Диаса. Я даже не пытался настаивать. Ведь я просил сто тысяч и дал уговорить себя наполовину этой суммы. Какой же я болван! Загнать гадюку в угол, прижать ее голову к земле, а потом дать ей выскользнуть. Ну, идиот, идиот! Но тут я вспомнил его слова. «Не вздумайте вернуться, Андерсон. Шантажисты жадные, это полный расчет, ясно?» И затем он добавил... «Если вы попытаетесь нажать на нее снова, вы плохо кончите. Я лично займу с вами, и вы умрете мучительной, медленной смертью».